Фактически, существование фонда началось еще с первых времен, когда появился первый человек, что он желал не подчиниться, а подчинить. Хотя формально фонд был создан именно в том виде с этим названием совсем недавно. Впрочем, сути дела это никак не меняет, ведь вне зависимости от названия сам объект при этом не меняется, за редким исключением. За все это время произошло множество открытий и катастроф, Аномарий было очень много, они были очень разными. Одни оказывались безопасными, другие влияли на мир не так сильно. Третьи создавали угрозы жизни групп людей. А имелись? Имелись и объекты, которым было под силу уничтожить город, страну, планету, саму реальность. Сила очень разнилась, совсем приходилось как-то бороться. Под уничтожением планеты можно было подразумевать нечто, что способно взломать коды ядерных ракет и запустить их все разом. Или же нечто более опасное, как изменение сознания всего человечества. Один приказ, и вот все люди разом вскрывают свои глотки, представляете? А это лишь верхушка айсберга, который являются аномалии. Так или иначе, фонд до сих пор не дал уничтожить ни планету, ни человечество, ни даже так называемую реальность, в которую лезла всякое, как, например, из 1983, как и обладал ресурсами для противодействия практически любой угрозе, даже той, которую, кажется, никак нельзя обезвредить, ведь она может существовать в нескольких суперпозициях сразу. Времена повторяются раз за разом. Раздался тихий голос Среди пустынных барханов Шатер среди пустыни Полный светлых цветов Был раскинут неожиданно специально Чтобы один из членов совета О5 Мог посмотреть на ночное небо А еще для того, чтобы провести Одну из личных встреч С еще одной крайне влиятельной фигурой фонда Сколько раз мы проходим Через один и тот же виток цикла А простые люди Это не замечают Они не учат историю «Живут сегодняшним днем, сменяются слишком часто, да и живи не вечно. Какой в этом смысл, если ты двигаешься вечно с ней в ту сторону?» Мужчина неопределенного возраста, европеоидной внешности, сидел в позе лотоса, пока один из его помощников наливал чай. Горячий чай до пустыни был всем, ночью он согревал, чтобы ты не замерз. И днем он тоже согревал, чтобы ты вспотел и не спекся. Одно и то же являлось решением двух проблем, казалось бы, противоположных. — Ваша дочь очень на вас похожа, — раздался второй голос. После этого обладатель второго голоса, внешность которого была скрыта за непроницаемой полуматериальной маской, сел на уготовленное место. Как он появился столь неожиданно, незаметно. Высшее руководство фонда использовало для достижения своих целей ресурсы, о существовании которых никто даже не знает, разве что одно точное наверняка могли сказать их враги. Каждая значимая фигура, именуемая Гоком-смотрителями, повстанцами Хаоса-директорами, возможно являющаяся в одиночку всем советом О5 или одним из его членов, обладала силой, что не позволяла воздействовать на любые формы энергии вокруг них. На пространство, на время, буквально на все, на что могли воздействовать их враги, даже самые могущественные. Они стояли выше всего этого, были превосходно защищены, и если под угрозой указывался весь мир людской, то они могли его защитить даже в битве с самим богом или дьяволом, в зависимости, что именно вы подразумеваете под этими религиозными терминами. «Вы специально заставляете ее проделать тот же путь, чтобы получить тот же результат?» Спросил второй человек, но не второй член Совета 5 У первого человека, но не первого члена Совета 5 «Это уже ни для кого не секрет. Время каждого подойдет. Сам же знаешь, даже мы смертные. Первый ушел. Кто его заменит?» В этот раз речь шла о 05-1 первом члене Совета О5. Порой их Совет нес потери, это всегда было сильным потрясением, однако не неожиданным. Как и сама структура фонда была невероятно объемной и огромной. На каждое место имелась своя альтернатива, порой несколько. Если кто-то уходил, то место практически никогда не пустовало. Или пустовало, если замена приходила быстро только из-за двойников, что создавали иллюзию безопасности и контроля. Она идет на риске сотрудничает с Аллым Молотом, хочет не просто победить повстанцев хаоса, а превзойти вас, доказать, что заслуживает вашей похвалы и наверняка претендует на место в Совете О5. Только вот рационально ли идти ва-банк на зеро? Не лучше бы использовать проверенные способы? алый Молот, повстанцы хаоса, ГОК, аномалии. На данный момент было известно, что Кристина М. хотела накрыть чуть ли не все угрозы фонда сразу причем без прямого радикального участия самого фонда. Но ли у нее опыта, силы, мастерства, чтобы реализовать подобный план? Да, она была дочерью О5-5, но некровные связи делали человека способным. Это делали пережитые лишения и совершенные поступки. Всего этого у Кристины М. было предостаточно в контексте простого человека. В случае же с требованиями О5 она не была готова. Как и едва ли двое, в лучшем случае трое, из тринадцати, готовы были предположить, что она сможет перерасти роль простого секретаря, одного из помощников. «Я достиг своего максимума. Вижу его отчетливо. Приход к нему был ожидаемым. Ошибки уже изучены, модернизация плана произведена. Но пойдет по нему другой». Тот из моих помощников, кто окажется наиболее подходящим. Моя задача отныне создать условия, после чего передать все то, благодаря чему я добрался до этой позиции. А затем вырезать из них же все то, что помешало уйти еще дальше и было по ошибке принято за преимущество, которое являлось таковым лишь на краткой дистанции, но не в перспективе. Это видно только из этой точки. Сами они не справятся. Но я уверен, что это правильное решение. Вскоре не совет увидит, почему именно. Понятно. Разнес второй голос. После чего он поднял голову и направил взгляд к тем же звездам, на которые непрерывно смотрел О5-5, известный среди равных как Этюд. Крайне дальновидно. Другого от тебя и не ждал совету О-5 был влиятелен, но каждый в нем играл некую свою роль, имел свою главную особенность и силу. Там, где не издюжат все 12 разом, должен был легко справиться тринадцатый И целью Совета О-5, помимо уже все упомянутых ранее, было и нахождение лучших из лучших среди человечества. Тех, кто придет к ним на замену и сможет дать фонду еще больше, чем дали они. Кто-то выращивал собственных детей, выбирал среди них, их детей, детей, их детей и так далее, вкладя невероятно огромный род при этом не давая им пользоваться источником молодости. Жестокий отбор, намеренное ускорение эволюционных процессов, воздействие аномальными объектами на свою будущую замену. К чему только не прибегал фонд, который сам устанавливал правила и сам же их нарушал. И как Бог не следовал Библии, создав ее для управления людьми. Так и фонд не следовал своим протоколам и правилам, ведь создал их для других, тех, кто ниже. Для масс, которые никогда не поймут концепции юма, но при этом должны как-то плавать среди угроз мира и невежества. Что-то гремит на небе сверкает. Сложно объяснить варвару из пещеры, что это такое. Пусть это будет бог-громовержец, который бьется с великанами, и потому выходить на улицу лишний раз не стоит, а то еще и тебе случайно достанется. Во многом сейчас вся наука являлась как раз приметами, нежели действительно наукой. Было ли это плохо? Такой вопрос не задавался в принципе, ведь куда раньше звучал вопрос, а есть ли альтернатива, а ее-то и не было» как и создать ее пока что не получилось. «Ничего не понимаю, что я вообще установил?» — недовольно ворчал я, нажимая на сенсорный экран. «А установил на свои новые игрушки я много чего. Правда, в большинстве своем кучу всякого... К... дерьма... <small> потому что из-за одной поставленной галочки при скачивании начинался какой-то сущ ад. И устав, я просто отложил смартфон, после чего написал на бумажке просьбу к сотруднику и оставил их прямо на столе. Пусть чинят, я ничего не понимаю и устал разбираться. Была теперь во мне некая раздраженность, злость, желание кого-то убить из-за того, что браузер Амиго смог установиться даже на защищенное лучшими криптографами фонда устройства – Однако, это было к лучшему, ведь это хоть и не положительные эмоции, но зато они перекрывают воспоминания еще хуже. Так я добрел до Сакуры, уселся в беседке за столик и спросил. «Так, значит, ты кто?» Обратился я к странному существу с волчьим черепом вместо лица. Оно было гуманоидной формы, тело черное-черное. Не совсем материальное, а то, что было материальным, непонятно из какой материи вообще состояло. При этом волосы есть, обычные, длинные, но и морда, как обнаженный череп волка. Без крови, и мяса просто череп и два пустых белых глазных яблока. Смотрит на меня, никак не реагирует. До этого существо вообще пряталось где-то на краю зрения. Однако, зрение у меня было хорошее, и управлять я им мог, потому... Намеренно сужал периферию, а затем расширял. И где-то вот в золотой середине, нащупанной опытом, удавалось сделать так, чтобы объект оказывался буквально передо мной. А если повторять это часто, то складывалось впечатление, будто бы он всегда находится в поле моего зрения. В нормальном поле, не где-то на краю. Так что я мог его и разглядеть без труда. Или ее. Фигура в этой сущности не особо мускулинная. Хотя и каких-то половых признаков тоже не имелось. Так что в целом... Существо было скорее бесполым. Ты из той вазы вылезла? Спросил я, перебирая возможные варианты того, из-за чего существо здесь появилось. Извини, если это так. И тебя задевает, что я использовал твой дом как урну для мусора. Да, я обращался к существу в женском роде. Потому что, если честно, я не любил обезличивать разумных существ. И или живых существ Что же касается возможных вариантов происхождения существа У меня реально был целый склад бесполезных вещей Которые фонд отдавал мне поиграться А сам 100% тихоря следил и через меня их изучал Так или иначе, даже казалось бы Самый безопасный объект мог в любой момент оказаться икетером Неизменно в нашем мире мало чего было Так что я хотел разобраться в этой проблеме Тем более делать все равно нечего, и Кристина М. ко мне уже что-то давно не приходила. Ладно, не из вазы. Может, тогда из той шкатулки? О, из книги! Нет-нет-нет, из рамки! Да, точно, из рамки вылезла, которую Кристина М. принесла. Верно? Сначала мне казалось, что это обратная психология, что она хочет, чтобы я так подумал, специально сделала все явно. Но теперь я понимаю, что это была обратно-обратная психология. «Нет, все куда проще», — раздался голос Кристины Энн, которая уже стояла за моей спиной. «На фотографии был объект 096, скромник. Надо будет, чтобы вы еще фильм с ним посмотрели». «Я все еще жду своей путевки на курорт», — повернувшись, ответил я. И, «Если честно, я думал, вы ее мне и принесли?» «Нет, я принесла вам тортик, который вы просили». О, лично Кристина М. решила принести тортик и взяла его вместо чемоданчика. О, что же будет, когда я его съем? Вселенная схлопнется? Нет, это просто торт. Это ложь. Не хотите, я съем его сама. Ладно, что вам надо? Кристина М. пожала плечами, поставила на центр столика тортик, обычный из магазина, после чего начала снова раскладывать свои бумажки. Примечательно, но факт. Та сущность, которая сидела до этого на месте, куда села Кристина М., сразу же исчезла. Исчезла вообще из поля моего зрения. Что это могло значить? Исходя из моих личных соображений, которые могут оказаться лютым бредом, я пришел к выводу, что Кристина М. держит во внимании и каким-то образом видит все, что было вокруг нас. Таким образом, край поля ее зрения находился где-то за пределами этой просторной зоны с Сакурой, «Следовательно, в этом месте та сущность не появится, пока Кристина М. не уйдет». Ну или просто сущность боялась Кристину М. Из-за того, что она носит с собой какой-нибудь суперсильный, влияющий на реальности, способный убить даже вещь в себе, аномальный объект. «Я знаю, что вы подсунули мне под видом подарков аномальный объект», — прямо в лоб заявил я. «А, вы уже познакомились с 1471. Что можете сказать?» Я не могу его удалить. А еще, чтобы я не нажимал, Амиго открывается сам и начинает скачивать какую-то другую фигню. Я из-за этого не могу пользоваться своими устройствами. Амиго? Да, браузер. Мы установили вам приложение для знакомств на смартфон, чтобы вы могли общаться с другими людьми и социально развиваться. И объект 1471 является мобильным приложением, а не браузером. Вот. «Кристина М. дала мне фотографию». После установки приложения 1471 пользователь начинал видеть это существо. А -а -а. «Это...» Неявно, словно бы оно всегда было на краю взгляда, и установить с ним зрительный контакт было невозможно. Также складывалось ощущение, что оно всегда наблюдает за вами. А еще вам должны были начать приходить фотографии. «Понял», — кивнул я. «Кажется, ничего такого не видел». Фотографии тоже не приходили, только реклама о горячих милфах в ста метрах от меня. Собственно, и вопрос, кто такие милфы и что они делают в столь охраняемой зоне? Давайте перейдем к более важным вопросам. Вы точно не видели это существо, появляющееся из объекта 1471? Зависит от того, когда вы мне дадите прогуляться по миру. Я устал сидеть в клетке. А вы точно не попытаетесь сбежать и убить кого-нибудь из совета 5 «Будущее полно неопределенностей», – загадочно ответил я. «Но сейчас таких планов нет. Да и вы в целом меня сможете сдержать. Третья печать уже так долго держится, а без нее и других даже с последней надеждой справиться будет тяжко. Что уж про багровую десницу говорить, или сам совет опять и их личных телохранителях». «Резонно. Давайте тогда поступим таким образом». Мы с вами исследуем объект 096 и 1471, соберем информацию, а затем... Нет, хватит кормить меня завтраками. Это ультиматум. Либо так, либо я сижу следующие сто лет в этой клетке и никак не буду на вас реагировать. Угроза эта была не пустая. Они знали, что я человек принципиальный, хоть и аномальный и что даже в ущерб себе из-за этих принципов я способен зайти крайне далеко, даже из-за, казалось бы, пустяка. Хотя, пустяком это выглядело для них, а для меня это было нарушением слова и сделки Я им помог? Помог. Мне обещали путевку и отдых? Обещали. «Хм, сейчас такая ситуация», — начала говорить Кристина М., и действительно была вынуждена несколько оправдываться. Все доступные мне ресурсы брошены на реализацию другого плана, очень важного. Важного настолько, что вы хотите использовать меня там. Если так, то в долг я больше не помогаю. Простите уж меня, но вам надо поучиться ответственностью своего отца. Он слово данного никогда не нарушал. Возникло напряжение. Я и сам напрягся из-за того, что вспомнил этого ублюдка. Опять дробь пять, этюд. Тип был весьма мерзкий. Много чего личного между нами было. Злость свела мои скулы, а сам я едва не потерял самоволодание. Кристина М. тоже напряглась, потому что не любила, когда ее сравнивали с кем-то, особенно с отцом. Да, она была его ученицей, возможно, заменой, как куча других кандидатов. Однако она метила куда выше, она не хотела стать вторым этюдом, она хотела стать первой симфонией, если угодно. Подражание же она считала пороком. И каким же ироничным и лицемерным становилось в таком случае ее желание создавать вторых на замену первых. Такой ход мысли ее слегка выбило с колеи. Тем не менее, пауза прекратилась, когда она кивнула. «Да, вы правы. Просьба будет удовлетворена через трое суток. На тех пор вас больше не потревожу». «Проценты!» «Что?» Спросила уже вставшая и собравшаяся уходить Кристина М. «Компенсация за ожидание Хочу внести некоторые поправки в договор, раз уж вы не соблюли сроки». «Компенсация? А вам наглости не занимать». Кристина М. уселась обратно. «Уважаю, но не забывайте о своем месте. Вы в позиции просящего, а не фонд». «Да, я это прекрасно понимаю». Но и вы должны понимать мою ситуацию, как и то, почему я всегда рад встрече с вами. Вы одна из немногих, кого я могу считать за равного, с кем я могу поговорить прямо, хоть и через призму недоговорок. А как же Адам? Он мой друг, но он не из того же теста, что я, вы, ваш отец, другие существа, которых уже язык не поворачивается людьми назвать. А он именно что? Человек в хорошем смысле. «И да, фонд всегда будет моим врагом, а того, что случилось, не изменить. Так что и вы...» Я усмехнулся, глядя на принесенный тортик. «Уже можно сказать «мой враг». Или можно не говорить». Но тем не менее, я веду диалог с вами открыто и прямо, потому что лично вы в том всем не участвовали, как и большинство новых сотрудников фонда. И хоть это лишь вопрос времени, когда конфликт интересов поставит вопрос ребром снова, обернувшись новой трагедией для вас, «Пока что этот день не наступил, и я не хочу, чтобы известное будущее влияло столь сильно на настоящее, которое не обязано быть еще более ужасным, чем является сейчас». «Понимаю вашу позицию». Кратко, без какой-либо эмоциональной реакции, ответила Кристина М. «Я просто хочу отдохнуть, попробовать сделать это по-настоящему, а не...» Я махнул рукой, охватывая все то, что находилось в этой зоне содержания. Разменивать дни на мимолетные глупости. Вариантов, как это сделать, их было уже испробовано мной множество. В том числе, те способы, из-за которых я здесь и нахожусь. Ничто не помогло перекрыть того, что кроется тут. Я стукнул указательным пальцем по виску. Ничто. Ни бойня, ни месть, ни помощь другим. Ни грех, ни добродетель. Ничего не становилось достаточно долговечным, чтобы выделиться на фоне всех других попыток. Я уже по... не знаю даже какому сотому или тысячному кругу повторяю попытки, надеюсь что хоть что-то за время поменяется достаточно сильно, чтобы безумное повторение одних и тех же действий наконец-то принесло иной результат. Так забавно, да? Ведь ваш отец стремится ровно к обратному, как и вы стремитесь научиться тому же. Ничего забавного в этом не вижу. Но я вас услышал. Возможно... Возможно, я не обладаю достаточной информацией, из-за чего недооценила важность ваших запросов. Все так же сдержано используя маску монолитной нейтральности, по которой нельзя сказать ничего, Кристина М. кивнула. «Да чего конкретно вы хотите? Неужели Океанариум может вам как-то помочь?» «Нет, он никак не поможет». С грустной улыбкой покачал я головой. «И боюсь, моя просьба будет еще сложнее в выполнении». Чем океан для китов?